День пятый. Я лежал, открыв глаза, и был счастлив. Плохие мысли выветрились. Анна ушла к себе несколько минут назад. Такой великолепной ночи у меня никогда не было. Тут я вспомнил про Вернера, и радости несколько поубавилась. Мысли пошли в другую сторону. Надо бы с ним разобраться. Но как? Я получил наглядный урок его физического превосходства. Нужно будет это обдумать. Посмотрев на часы, я увидел, что пора было сходить к Фину, узнать, как дела. «Да», — говорил Джон нам с Борисом, — «здесь есть термическая печь и кремируют тела в ней. Обряд состоится сегодня после обеда. Его проведет Алекс». «Я слышал, ты повздорил с Вернером», — переключился он на другую тему, безостенчиво рассматривая синяк на моем лице. «В чем причина?» Я пожал плечами. «Женщина?» — угадал капитан. «Ох уж эти французы! Шерше Совершенно неудачно, на мой взгляд, пошутил Борис. «Я бы советовал тебе быть осторожнее», — продолжил капитан. «Мы уже потеряли одного человека, а здесь есть множество вопросов. Я, например, так и не могу понять, почему нет связи с Землей. Почему они там забросили такой проект и не выходят на связь? Может, там случилась беда?» А может быть, нет, может, причина здесь. Финн обвел нас взглядом. Мы с Леоновым мрачно промолчали. Такая мысль в наши головы не приходила. Открылась дверь, и, запыхавшись, вошла Лиза. Простите, опоздала. Когда похороны? Сегодня, после обеда. Я ответил быстрее всех. Я слышала, ты подцапался с Вернером. Я промолчал, но Борис не сдержал язык. Ага из-за хорошенького личика инженера Эриксон», — радостно хихикнул он. «Я еще разберусь с ним», — выдавил я из себя. «Смотри, как бы не он с тобой, как вчера», — ответила она, сделала паузу и продолжила. «И вообще отстань от него, Макс, он нормальный парень». «Ага», — воскликнул Борис, — «у нас тут кипят шекспировские страсти. Чего угодно только не этого я ожидал от полета к звездам». «Да заткнись уже!» — не выдержал я и вышел из комнаты капитана. Хорошее настроение было испорчено. Я снова вспомнил про Чен, а эти идиотские шуточки Бориса. Понятно, что он устал, но мог бы вести себя вежливее. А Лиза? Судя по всему, она положила глаз на горилло подобного блондина. Это она зря. Потом будет жалеть. Всего-то пару дней его знает. Эх, женщины есть женщины. «Макс», — раздался голос Анны в наушник, «мне выдали комплексный коммутатор сотрудника базы». «Да? Спускайся вниз, нужно проверить систему охлаждения генератора». «Хорошо, скоро буду». Нижний уровень, расположенный над генератором, выглядел совсем заброшенным. Кое-где были даже проблемы с освещением. от чего то на стенах осаждался конденсат, значит, климатическое оборудование — Тоже дышала на ладан. «Ничего, восстановим», — подумал я и пошел дальше, освещая фонариком покинутые и заброшенные помещения справа и слева по коридору. Вид у них был такой, как если бы здесь несколько лет жила банда подростков. Но вот впереди я увидел свет. Он пробивался из открытой сейфовой двери пульта управления генератором. Над приборной панелью склонилась Анна. Она услышала мои шаги, оглянулась и улыбнулась. Мои черные мысли растаяли, как дым в солнечный день. Я быстрым шагом шел к термокамере. Нужно было успеть. На обед я уже не успел, но проститься с Чен должен. Генератор был в порядке, система охлаждения была просто разбалансирована. Очевидно, что у Анны не хватало знаний. Я отстроил параметры, и теперь все встало на свои места. Они оглянулись при моем появлении. Вернер и Муса Али и еще один накачанный парень с пистолетом опускали тело в полиэтилене на поддон печи. Прощальную речь капитана я все же пропустил. Плохо. Слева стоял Александр Буш, заместитель Тревора. Я снова подумал, что у него очень знакомое лицо. Но, знаете, все человеческие лица делятся на несколько типов или на их вариации. Вы могли заметить, что бывают очень похожие друг на друга люди. Наверное, дело именно в этом. Знать раньше этого человека я не мог, поскольку он родился гораздо позже меня. Рядом с ним стояла Виктория Хобсон. Она вела хроники базы. Была историком, помимо того, что за ней числился журнал событий и происшествий на всех направлениях деятельности. То есть она была центром для всех информационных потоков этого мира или, по крайней мере, человеческой части этого мира. Ее вид был подстать занятию. Возможно, она сама создавала его как имидж. Зачем, например, было носить очки, когда в любой момент можно сделать лазерную коррекцию зрения? Стройная худая женщина за 40 с пепельными волосами, перетянутыми в небрежный хвост. Я с ней еще ни разу не общался. А вот с Винкатой, системным администратором, Как-то в столовой перекинулся парой слов. Это был индус небольшого роста и пухлого телосложения. При этом он постоянно находился в движении. И сейчас его пальцы с огромной скоростью порхали над системой управления печью. Одним словом, классический сангвиник. Дверь печи закрылась, громким щелчком разорвав тишину молчания. Лиза всхлипнула, Буш что-то пробормотал про себя. «Вот и все», — сказал Венката. «Ее пепел сейчас через системы выброса будет развеян по планете». Лиза снова всхлипнула. Все собрались разойтись, а я, пользуясь случаем, задал давно созревший вопрос. «Венката, я обнаружил, что коридоры оснащены системой видеонаблюдения, и хотя я не определил, где точно стоят камеры на жилом этаже», Но вполне вероятно, что они перекрывают весь периметр коридора. Венката от неожиданности на мгновение замер, но затем снова ожил, бросив взгляд на Буша. Буш бросил взгляд на Венкату, затем на Флина, затем на меня. Я посмотрел на Фина и понял, что он тоже видел, от и до, всю эту перестрелку взглядами. «Камеры жилых этажей давно отключены», — ответил Венката. Зачем они там были бы нужны? Кое-где они даже демонтированы и переставлены в более нужные места, например, наружу». «Понятно», — протянул я. «Значит, посмотреть, что произошло в коридоре в момент смерти Чен не представляется возможным». Венката пожал плечами и снова посмотрел на Буша, а я посмотрел на Фина, отмечая периферийным зрением встревоженного Бориса. «Алекс!» «Тревор обещал нам, что мы сможем попасть на наш спускаемый блок, как только обживемся на базе. Не настал ли этот момент?» — спросил наш капитан. «Безусловно, это можно устроить», — ответил глубоким басом Буш. «Вернер займется подготовкой экспедиции». Он кивнул на пилота. Тот стоял, глядя прямо на меня. Мне показалось, что уголки его губ слегка поднялись, но я сдержал в себе закипающую ярость. «Хорошо, будет исполнено», — ответил он Бушу. «Пойдем, Лиза, займемся подготовкой». Вечером перед сном мы собрались втроем у Лизы. фин где-то пропадал, а Борис принес немного медицинского спирта. «Мы устроили импровизированные поминки», — говорил Леонов. «Я не могу дать точное определение этому, но в не с коллегами по медицинскому отсеку постоянно присутствует фальшь, какие-то недомолвки, переглядки, я чувствую напряженность в отношении ко мне. Я сидел, подогнув колени, на кровати и внимательно слушал его. Лиза сидела рядом, откинувшись спиной на стенку. «А это глупая идея с допросами», — продолжил он, помолчав. «Якобы кто-то из нас убил Джи. Зачем нам это надо? Да нет среди нас людей, способных на это. Кроме Макса», — сказал он. Выдержав паузу и увидев, что я отвлекся и задумался, Лиза фыркнула. А я, кроме шуток, считаю, что это Вернер, ответил я. Он на это не способен, поверь мне, сказала Лиза. Да, может быть, он грубый, но обычный нормальный парень. Он. она задумалась, подыскивая формулировку. Ну, ну расскажи нам, какой он! с ухмылкой попросил Борис. Да ну вас! покраснела Лиза и кинула в Бориса подушку. «Я же серьезно!» «А я тоже не вижу места для шуток», сказал я, посмотрев на Бориса. «Он был ближе всех к месту преступления, а тебе он просто нравится, и твои глаза затуманены им». «Кто бы говорил!» «Так, так, прекратите!» заявил Борис. «Это уже переходит рамки. Я соглашусь с Максом, что Вернер может быть замешан. Он был ближе всех в момент убийства». Хорошо бы каким-то образом посмотреть архив, видеонаблюдения. На базе общая локальная сеть, но архивы закрыты паролем. Лиза? Леонов посмотрел вопросительно на Смол. Что? Хорошо, я попробую, но для взлома нужно попасть в административные помещения. Доступ к такой информации с технологических машин сети может быть заблокирован. Все-таки на них работает персонал низшего звена. Ты сможешь? — спросил я ее. Она пожала плечами. «Но как ты туда попадешь?» — спросил ее Борис. Лиза подняла руку с браслетом доступа. «Этот браслет каждую минуту отсылает данные об общем состоянии здоровья и месте нахождения на центральный сервер базы. Я могу временно отключить радиомодуль. Навсегда это делать нельзя, иначе вызовет подозрение, если из базы полностью исчезнет один из браслетов, Кроме того, доступ организован так, что браслет должен всегда говорить системе доступа «да» по умолчанию. Это сделано на случай сбоев программы, чтобы не подвергать жизни риску. Но имеется возможность распределения ролей и блокировки уровней доступа. У нас пятерых была прописана отдельная роль на сервере и стоял ряд блокировок. Я их уже сняла, и у моего браслета сейчас уровень доступа полный ко всем системам. Я присвистнул. «Снимаю шляпу. Пока мы ведем разговоры, ты действуешь». «Но будь осторожна. Не лезь на рожон», — предупредил Борис. «Я сама это прекрасно понимаю». «А здесь в комнатах нет камер?» — спросил я, оглядываясь. «Нет», — ответила Лиза. «Я отсканировала свою комнату. А вот про коридоры ты прав. Я тоже об этом думала. Камеры в нашей части коридора не видно». Но это не значит, что ее совсем нет. Она вообще может стоять в любом месте коридора и иметь функции активации по движению или оптического, или цифрового увеличения. «Я всегда говорил, что у тебя светлая голова, Лиза». «Присоединяюсь», — сказал Борис. «Тогда дайте этой голове отдохнуть. Мне нужно выспаться». Мы встали, попрощались и вышли в коридор. Борис чуть помедлил. «Пойдем, сходим на поверхность», — внезапно предложил он. «Что?» — не понял я. «А что такое?» «Ты спятил или перепил?» «Вовсе нет. Давай разберемся, где мы». Он мрачно посмотрел на меня. «Нас засекут по браслетам», — я поднял руку. «Если успеют. К тому же, если мы в кругу друзей, то нам ничего не угрожает». «Ну, хорошо. Идем на первый уровень. Какой план?» «На месте разберемся», — ответил он, и мы пошли к лифтам. Вообще-то я не любитель спонтанных поступков, но тут наложилось несколько специфических обстоятельств. Мы сели в лифт и приехали на первый этаж. Он был пуст и хорошо освещен. Вдоль стен стояло различное оборудование для работы на поверхности. Мы миновали его и направились к воротам. У ворот шлюза было несколько комнат, оборудованных под склад. В одной из них было разложено по полкам снаряжение жизнеобеспечения для выхода на поверхность. Оно состояло из маски, очков, кислородных баллонов и специальной одежды. Герметичный скафандр на планете не требовался. Температурный режим был тоже подходящим для людей. Внезапно из комнаты с другой стороны коридора вышел Вернер. В его руках были баллоны с кислородом. Очевидно, что он их заряжал. Увидев нас, он сильно удивился и остановился. «Что вы здесь делаете?» «А ты?» «Я, я готовлю ваш выход наружу», — он кивнул на дверь. «Мы тоже пришли посмотреть, что нам может понадобиться из снаряжения», — не растерялся Борис. «Можете идти спать. Вы будете мне только мешать», — сказал он, глядя на меня. Я хотел что-то сказать в ответ, но Борис, посмотрев на меня, схватил за рукав. «Хорошо, раз ты все берешь на себя, мы займемся своими делами». Он потащил меня к лифтам. «Ты что, уже забыл, как он с тобой разобрался?» — зашептал он в лифте. «Надо быть осторожным, если мы хотим докопаться до правды и найти убийцу Чен». Я промолчал. Наше предприятие провалилось, не начавшись. Я пошел спать. На завтра у меня были планы. Я придумал, где еще можно добыть информацию. Но сразу лечь не получилось. Я только закрыл дверь, как вдруг услышал за ней шаги или шлепки, или как будто человек шел нарочно, хлопая по полу босыми ногами. Я развернулся, открыл дверь и осторожно выглянул наружу. На ночь свет ламп приглушали. В их тусклом свете я заметил силуэт, мелькнувший мимо лифтов в лестничный проем. Я вышел в коридор, заинтригованный. Силуэт не был похож на человеческий. Я тихо пошел к лестнице, а, дойдя до нее, заглянул на напролет. Никого не было. «Мария!» Раздалось у меня над духом, и я подпрыгнул от неожиданности. Я повернулся. Рядом со мной стоял Тревор. Глаза на его усатой физиономии смотрели мимо меня на лестницу. Зря она убежала сказал он. «Кто?» спросил я. В это время звякнул один из лифтов, давая знать, что кабина остановилась на этом этаже. Я повернулся, посмотреть, кто приехал, и выпучил глаза. Из лифта вышли Тревор и Али. Рука последнего была на расстегнутой кобуре, а глаза метались из стороны в сторону. Я резко обернулся. Рядом со мной никого не было. «Что вы не спите?» — спросил Тревор, появившийся из лифта. — Видели кого-нибудь? — Нет, я как раз иду спать, — ответил я, уже ничего не понимая. — Вот и хорошо. Спокойной ночи. Они осторожно прошли мимо меня на лестницу, вглядываясь в ее полумрак. Тревор повернулся ко мне и снова сказал. — Идите, идите. Я пошел к себе совершенно сбитый с толку. Может, у меня начались галлюцинации? Как Тревор попал в лифт? Не мог же он быть одновременно в двух местах? И кто такая Мария? Я не помнил человека с таким именем на базе. А силуэт в коридоре? Он не был похож на человека. У меня даже мелькнула мысль, что монстры с поверхности бродят по базе. Но это невозможно? Мария, нужно завтра у Анны спросить, кто это.